И я достал из нагрудного кармана служенный чистый бланк заславльского отдела милиции. Один из нескольких, что я таскал с собой, на всякий случай. Цапнув со стола вторую ручку майора, вполне себе приличный, кстати, агрегат, монбалан с золотым пером, я собрался было написать расписку, но остановился. — Семен Акимович, а фамилия ваша какая? — Соломин, моя фамилия. «Спасибо», — ответил я и быстро написал несколько строк, после чего протянул листок старости. Тот прочитал и, хитро прищурившись, спросил, «А почему тут написано 45 голов?» Он покосился на расписку. «Товарищ сержант милиции Дымов». «А так правдивее?» — честно ответил я. «Кто же поверит, что мы...» Стадо в сто голов по немецким тылам гнали. — Ага, а с немцев вы что делать будете, и, товарищ сержант? — Не переживай, Акимыч, тут не оставим и за вином не бросим. Но и ты уж сам понимаешь, ничего не видел, ничего не слышал. — В смысле, да, был, да, стадо смотрел, да, все пять буренок, потом уехал. — А куда и зачем? Это мне сирому неведомо. Смекаешь? Как не смекать? Якимыч криво усмехнулся. Себя под молотки подводить не будем. И бабам все объясню. Кстати, о бабах, вспомнил я, они там тебя во дворе дожидаются. Так что давай, выйди к народу, расчисти нам пространство. Он поднялся и направился к двери, а я, сделав Трошину знак следовать за ним, занялся бумагами майора. Секунд через двадцать я понял, что моего знания немецкого тут явно не хватит, и просто засунул их обратно в пижонистый кожаный портфель, стоявший на лавке. — Так, сержант, — обратился я к Чернову. — унтер до машины дотащишь? или в чувство приведем, пусть своими ножками топает. И Юрий окинул взглядом бездыханную тушу переводчика и сделал жест, что, мол, не беспокойся, командир, донесу. Через открытую дверь со двора доносились голоса старосты и женщин, но слова я не разбирал, да и бухгалтер, если что, подал бы сигнал. Через пару минут или около того староста и Трошин вернулись в комнату. «Сделали все в лучшем виде», — весело доложил староста, отрошен за его спиной в подтверждение кивнул. «Вопрос у меня к вам есть, товарищ сержант милиции?» И он несколько замялся. «Спрашивайте, товарищ Соломин, не стесняйтесь», — подбодрил я Акимыча. «Я тут это подумал. Может, вам продукты какие нужны или там еще чего?» — От помощи не откажемся, Степан Акимович. Нам любая подмога в радость. Не стал же я. — Так это мы мигом все за раз сделаем. Засуетился староста. — Вы, бойца вашего, со мной только пошлите, а то мне не донести я дому. Бухгалтер, скажи Юрину, чтоб со староста исходил. — Да не один, пусть Сомова с собой захватит. Когда Чернов, неся в охапку спеленатого Унтера, выжил из дома вслед за старостой, я подошел к пленному интенданту. Штехнаув, продолжил я, эксплуатацию своего небогатого словарного запаса. Немец, неуклюже встал, яростно сверхая глазами, из-под полотенца, закрывавшего рот, доносилось гневное мчание. Узнать, чего он хочет или нет, — подумал я, но по здравым размышлении рот пленному развязывать не стал. «Ком — Ком! Я показал стволом автомата направление движения. Фриц снова что-то промычал, похоже, не собираясь выполнять приказания, так что пришлось придать ему ускорение, слегка пнув по ноге чуть выше из щегольских сапог. Скривившись от боли, он понуро захромал к выходу. «Бухгалтер, прими клиента!» — крикнул я Трошину, торопливо собирая со стола оставшиеся бумаги немцев. Через минуту я уже был на улице, где мне предстояло решить классическую задачу про переправу волка, козла и капусты, поскольку все присутствующие в машине явно не помещались. «Так, я сяду за руль». Унтера положите сзади, на пол. Майор с бухгалтером на заднее сиденье. — А водителя куда денем? — спросил дед Никто. — В багажник. — То есть? Глаза у Кудряшова стали, что называется, по полтиннику. — То и есть. Засунь его в багажник, только руки свежи. Однако к чести Дениса приказ обсуждать он не стал. И немного повозившись с замком, Засунул до сих пор пребывающего в бессознательном состоянии водителя в багажник. Спустя несколько минут вернулись и бойцы, ходившие за провизией. Три внушительных мешка. Да, староста не поскупился. Хотя, как знать, три мешка за несколько десятков коров, может, мы и продешевили? — Так, товарищи, — обратился я к бойцам. Мы с бухгалтером выдвигаемся на машине, а вы аккуратно, пешочком, ясно?» «Так точно», — ответил за всех Юрин. «Товарищ сержант, а с зерном что нам делать?» И внезапно спросил староста. «С каким зерном?» — не понял я. «Так тут в головках амбары совхозные стоят», — пояснил Акимыч. «Ну так раздайте населению». — Не можно. Немцы там полицейских в охрану поставили. — И что ты предлагаешь? Нам амбары штурмом взять? — Ну да. Вон вас сколько, а их там трое от силы. — Вот ведь ушлый дядька. Настоящий хозяйственный крестьянин. — Восхитился я про себя Акимычем. — Товарищ командир, ну что вам стоит? — продолжал конючить староста. — Значит, так, слушай меня внимательно, Степан Акимович. Мы помозгуем, как вам и в этом деле помочь, но ничего не обещаю. А ты с коровами вопрос пока реши, да и с транспортом. А то как зерно вывозить будете? Это же вам не коровы, само не пойдет. — на вечерком мы с тобой свяжемся, понял? — Понял. А вы основательный мужчина, товарищ сержант. — Обо всем сообразили. Тут я вспомнил об одной вещи. — Кстати, Акимыч, а МТС в округе есть где-нибудь? — Есть, как-нибудь. Аккурат в новом дворе станция. — Это где? — А ежели по большаку, что через старое село ехать вдоль по речке, так в новый двор и приедете. Станция там и на наш совхоз, и на Михайловский работала. — — Спасибо. Ну, так до вечера тогда. — До свиданица, товарищ сержант. Прочувствованно попрощался со мной староста.